вашему молчаливому супругу, — подумал Усов и шутливо заметил. — У вас, у верующих, Станислава Юзефовна, больше преимуществ, чем у нас, безбожников. — Что вы этим хотите сказать? — круто повернувшись к нему, настороженно спросила Седлецкая. — Хочу сказать, что вы, верующие, пользуетесь и всеми земными благами, и небесными. Но почему же вы, «С нами, грешными, не хотите разделить даже мирских радостей?» «Вы сами виноваты, коли отказываетесь от Господа Бога», — назидательно проговорила стася, очень любившая говорить о туманных божественных вещах и получать других. «Я бы с удовольствием встретил такого человека, который мог бы насытить меня этой священной пищей, но вот, к сожалению, никак не могу встретить». Тут, говорят, приехал недавно какой-то католический наставник. Мечтаю с ним встретиться и поговорить по душам. Усов быстро вскинул на хозяйку голубые глаза и доверчиво улыбнулся. Это вышло у него непосредственно и забавно, но заставило Клавдию Федоровну прищурить и опустить глаза. — Вы шутите, товарищ лейтенант? — Вам это совсем ни к чему, запинаясь, Торопливо проговорила Стася, чувствуя, что глаза начальника заставы становятся все потливее и зорче, а улыбка, нисходящая с его строгого красивого лица, требовала определенного ответа. Спрятав дрожащие руки под темную кашемировую кофточку, Стася несколько раз подряд ущипнула себя за бок, поморщилась и плотно закусила губы. Олесь мысленно призывал на помощь Господа Бога и одновременно посылал Сукальского, вмешавшего его, скромного человека, в большую политику, к дьяволу. Муж и жена, не глядя друг на друга и как будто забыв про гостей, мрачно и растерянно опустив головы, молчали. Опрощавшись, гости быстро вышли. Глава 7 Иван Магницкий сидел в большом плодовом саду Михальских на сваленных под яблони яблоней сосновых бревнах, вдыхая свежий, любимый им с детства запах смолы, и выслушивал путанные объяснения Юзефа. Кривя длинное морщинистое лицо, изрядно выпившие перед этим самогонки, Михальский говорил — — Ежели ты теперь новая власть, то можешь мне, Юзефу Михальскому, которую знают добрые люди от Познани до Варшавы, говорить, что я украл у твоей власти лес? — Выходит, Юзеф, у которого душа почище вот этой смолы, вор? — Это скажет народный суд, — упрямо и настойчиво твердил Магницкий. — Ага, значит, говоришь, народный. — Ну, а лес тоже народный. Ведь так же говорят советы. Так говорят советы. Ну и что же? Так что же мне может сказать твой суд, коли лес принадлежит народу? Суд охраняет народное добро, а ты украл у народа лес. Тебя надо судить. Ха-ха! За что меня судить, когда я сам есть народ? Как же я могу украсть сам у себя? Народ — это все государство. А ты созорничал один. Вспомни, когда ты был старостой при панской власти. Много ты разрешал рубить лес для наших крестьянских хат. Ну-ка, скажи. Какой же ты чудак, Иван. Сколько тогда было народного леса? Шиш. Тогда почти весь лес принадлежал пану Гурскому. Это была собственность. Не надо путать собаку с кошкой. А теперь это собственность народа, значит, и моя. Так говорят советы, а при тут я, Юзеф Михальский? Магнитскому надоели дурашливые увертки Юзефа и весь этот замысловатый разговор, сопровождаемый всякого рода ужимками, пьяными гримасами и жестами. Ты, Юзеф, похож на того старого монаха, который, напившись бражки нагрешил, напакостил, и обвинил во всем бондаря, смастерившего бочонок. Если бы не было бочонка, то не в чем было бы квасить брагу.